Глава 12. Я стискивала зубы так яростно, что, добравшись до фургона, поняла, что у меня болит челюсть. Распахнув двери, я увидела внутри не только Эндрю, но и Мику. Он указывал на её предплечье, видимо, в поисках какой-то кости. «Серьезно, Мика, ты купилась на его анатомический подкат?» — мрачно спросила я. «Это не был подкат», — ответил Эндрю. Мика смерила меня взглядом, отчетливо говорившим, что она ни на что не купилась. «Неважно. Пять минут прошло», — сказала я Эндрю. «Выметайся». Мика склонила голову на бок и уставилась на меня с беспокойством. «Что случилось? У тебя такой вид, как будто ты вот-вот кого-нибудь прикончишь». Я его прикончу, если он сейчас же отсюда не уберётся, рыкнула я, кивая в сторону парня. Мика поднялась на колени, взяла меня за руку и затащила меня внутрь фургона. Затем она захлопнула дверь и потребовала: "Выкладывай". Сквозь переднее стекло внутрь фургона слабо пробивались лучи солнца. Тьма не была кромешной, но была достаточной, чтобы в сумраке я могла спрятать глаза. Но это не значило, что я хотела выговориться. Я хотела домой. А лучше в какой-нибудь большой город, где я могла бы часами сидеть в центре на скамейке, прислушиваясь к шуму жизни вокруг меня, и никто бы понятия не имел о том, кто я такая. "Не уходи в себя", попросила Мика, вытаскивая меня из мыслей. "Что произошло?" "Ничего не произошло". "Ой", я перевела взгляд на Эндрю. Разве что твой папочка огромный говнюк? Но тут-то ничего нового. Я прошу прощения, описала Эндрю. До Мики, кажется, дошло, что сейчас в присутствии Эндрю было не лучшее время делиться впечатлениями о его отце. Она попыталась дать за одних хот. Поговорим об этом позже. Что такого сделал мой отец? спросил Эндрю. Не так на тебя посмотрел? Или нет, погоди. Он оскорбил твои букеты. Я заскрепела зубами. Он оскорбил мой профессионализм и мою мать. Потому что она лезла к нему сегодня. С ним это бывает частенько, так что терпеть такое он не намерен. Убирайся из моего фургона, холодно бросила я с удовольствием. Эндрю захлопнул компьютер, встал на ноги и тут же треснул со словой потолок. Он шумно втянул воздух сквозь зубы. Наверное, нехорошо было думать, что это карма, но я не удержалась. Погоди, сказала Мика, хватая Эндрю за руку. Не уходи вот так. Между вами двумя произошло недоразумение, и нужно с этим разобраться. Никаких недоразумений, сказала я. Всё предельно ясно. Мне тоже, согласился Эндрю. Сядь, произнесла Мика. Эндрю, скрючившись под низким потолком, всё ещё потирал рукой моё окошко. Потом он сел. Я вздохнула. Мика смерила его взглядом. Итак, твой отец периодически ведёт себя как говнюк, сказала она ему и повернулась ко мне. А твоя мама периодически флиртует с мужчинами, которые, как ей кажется, могут защитить её. С этим-то мы все согласны. Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, подавляя злость, потом неохотно кивнула. Эндрю раздражённо фыркнул. Вот так. Видите? Вам уже легче. А всего-то нужно было найти общий язык. Мы с Эндрю начали говорить одновременно, перебивая друг друга. Я пыталась донести до Мики мысль о том, что ни о каком общем языке и речи быть не может, а он выдумывал бесполезные отговорки, мол, его отцу приходится нелегко и всё такое прочее. Хватит, заорвала Мика, скинув руки. Вид у неё был сокрушённый. Бесит, что вы не можете поладить. Ей удалось заставить меня почувствовать себя виноватой. Я заметила, что и Эндрю выглядел немного пристыжённым. Непривычно для него. Это то, о чём я думаю? спросила вдруг Мика, указывая на жёлтый сложенный листочек бумаги, лежавший на полу рядом с Эндрю. Она схватила его и развернула. Это полнейший справочник информации о Софи, пояснила Эндрю, составленный её матерью. И зачем он тебе? — спросила я. — Подумал, что ты захочешь его забрать, чтобы наконец-то разобраться в себе? Мика начала хохотать, и я поняла, что она читает мамины ответы. — Walk the moon? Боится грома? — Знаю, — протянула я. Она начала мурлыкать мелодию, которую я не сразу узнала, а потом пропела. — Даже не смей оглядываться, не отрывает меня глаз. Самая известная песня Walk the Moon. Помнишь, как мы от неё тащились? Ага. Тут ещё несколько вопросов не отвечены. Мы не добрались до конца. О'кей, предлагаю игру, заявила Мика. Каждый из нас честно отвечает на один из оставшихся вопросов. Я выбираю, кому какой вопрос задаётся. И свой вопрос тоже выбираешь, спросила я. Это разве справедливо? Справедливо, потому что я готова ответить на любой. Я ведь открытая книга. Она помахала листочком. Ну что, все согласны? Какие там вопросы? спросил Эндрю. Ты или согласен, или нет? ответила Мика. Я согласна, сказала я. В основном, потому что Эндрю сомневался, а мне уже было всё равно, какой мелочной я покажусь, лишь бы сделать всё наоборот. Хорошо, протянул он. Мика широко улыбнулась. О'кей, Эндрю, ты первый. Она несколько раз пробежала по вопросам взглядом и, видимо, решив, кому какой достанется, наконец спросила: "В чём, мой друг, заключается твой величайший страх?" "Отвечать на личные вопросы", сказал он. Мика пнула его по ноге. "Не, а? Ответ не принимается. Попробуй ещё раз". Он побарабанил пальцами по коленке. "Если я отвечу честно, то вам придётся тоже". Мика подняла ладонь. Честное скаутское. Это ни о чём не говорит, но ладно, сказал Эндрю. Мой величайший страх заводить друзей. Чего? спросила Мика, как будто этот ответ тоже был шуткой. Я заметила, что к моей ладони прилип лепесток подсолнуха. Я отлепила его и стала теребить в ожидании. Молчание затягивалось. Потому что ты часто переезжаешь? спросила я. Он встретился со мной взглядом и едва заметно кивнул. «И из-за этого ты боишься привязываться к людям?» спросила Мика, словно раньше этого вовсе о нем не подозревала. «Неудивительно». «Да, в смысле, я умею вести себя дружелюбно?» я хохотнула. «Ладно, с большинством людей», — исправился он. «Но сближаться с кем-то, зная, что в конечном итоге я просто опять уеду. В чем смысл?» «Смысл в том», — сказала Мика, прижимая руки к груди. «Я не могу. «Что каждому нужно иногда раскрыть кому-нибудь душу?» «Не нужно мне раскрывать душу», — ответил Эндрю. «Моя душа не то чтобы глубоко запрятана», — я усмехнулась. «А вот у Мики все сенсы раскрытия души по расписанию». «Возможно, мне действительно нужно такое составить», — заявила она. «Может помочь». «Что ж, Эндрю, твой самый страшный кошмар стал реальностью. У тебя теперь есть друзья». «Вообще-то один друг». Я указала на Мику. Эндрю рассмеялся. Мика пихнула меня плечом и покачала головой. «Нет, серьезно, я уже добавила тебя в колонку друзей в моей таблице, так что теперь это решение неизменно». «Таблицы?» — переспросил Эндрю. «Да, она помогает мне отслеживать мои знакомства. С девятого по двенадцатый класса в нашей школе учатся целых сто пятьдесят три человека. Мне нравится организовывать их в группы. Например...» Там есть отдельная категория для друзей. В списке студентов, которые хорошо успевают по каким-то предметам и делают конспекты, парни, с которыми я уже встречалась, и парни, с которыми я не могу встречаться, потому что с ними до этого встречалась моя лучшая подруга. Я была на 99% уверена, что этой таблицы не существовало, и Мика просто подтрунивала над новым другом. Он повернулся ко мне. Ваш город такой маленький, а вы всё ещё следуете правилу бывшей лучших подруг под запретом. Разумеется, Мика снова посмотрела на жёлтый листочек, а затем на меня, и я внезапно поняла, что соглашаться на эту игру не стоило. Соф, как ты ведёшь себя, когда злишься? Эндрю фыркнул. Мне достался величайший страх, а ей вот это. Все по-разному ведут себя, когда злятся, ответила Мика. Это может многое рассказать о человеке. Мне кажется, Я достаточно часто видел её в Гневие, чтобы знать, как она себя ведёт, заявил Лендрю. Нет уж, пусть она тоже отвечает на вопрос про страх. И ты тоже, Мика. Нет, отрезала я. О'кей, сказала Мика одновременно со мной. Предательница, рыкнула я на неё. Он прав. Это честно. Давай, Соф, величайший страх. Ага, выкладывай, Соф, подначивала Лендрю. По стенке фургона вдруг кто-то застучал, и я от неожиданности подпрыгнула. Двери распахнулись. Снаружи стоял Джет Харт. Сначала он смерил меня самым холодным взглядом, потом сказал «Дрю, поехали». Эндрю не стал спорить, не попытался выклинчить еще несколько минут. Он просто вылез из фургона и ушел. Проводив взглядом дорогую черную машину, на которой они выехали с парковки, Микой спустила тяжелый вздох. «Это он твой величайший страх?» «Джет Харт?» «Нет, сынуля». «Определенно нет». «Он — моя сильнейшая головная боль». Я смотрела невидящим взглядом на опустевшую парковку. «Мой величайший страх, что я так никогда и не выберусь из этого города. Что единственное место, где я смогу выжить и чего-то добиться — здесь».